Похищение Приам, как и обещал, дал задание лучшему корабельщику и инженеру Трое Фереклу построить и оборудовать судно, подобающее великой миссии Париса, задачи задачей вернуть Гесиону домой из ее соломинского плена. Своего друга Энея Парис назначил заместителем себе в этом посольстве. Пока Ферекл завершал труды на флагманском судне, Эней присматривал за подготовкой шести кораблей поменьше, им предстояло быть защитным конвоем. Вся троянская царственная семья — Приам, Гекуба, Гектор, Диефоп и Кассандра — собралась на пристани, чтобы проводить флотилию. «Парис не поплывет на Соломин!» — выла Кассандра. — Он собирается в Спарту! Потопите корабль, и пусть Парис утонет! Он вернется со смертью для всех нас! Со смертью для всех нас! — Пусть Посейдон и все боги берегут тебя! — молвил прямо, пока жрецы метали ячменные зерна, пшено и цветы на палубы. Поспеши назад, как только сможешь. Каждый день без тебя — мука для нас. Оказавшись в море, Парис уведомил команду об истинном месте назначения. «Спарта — Спарта? — забеспокоился друг Париса. — Ой, ну какой же ты весь из себя святой, Эней! — отозвался, смеясь Парис. — Живи-гуляй! Это будет величайшее приключение в твоей жизни. В Спарте царь Минилай встретил Париса, Энея и других посланников трои совсем радушием. Пусть визит их и оказался неожиданностью, Минилай был слишком хорошо воспитан, чтобы об этом говорить. Качество и ценность даров, какими Парис осыпал их. Доказывала, что визит троянцев мирный, и Минилай, наслышанный о репутации Приама, решил, что все это ради укрепления дружественных связей и процветающей торговли между Спартой и Троей. Они с Еленой щедро подчевали и развлекали гостей девять дней к ряду. На девятый день диаскуры, братья Елены Кастер и Полидевк, Получили из Аркадии сообщение и, коротко извинившись, поспешили в дорогу. Что-то там с давней враждой между ними и их двоюродными братьями. Речь об Идосе и Ленкее, сыновьях Афарея, брата их отца Тиндарея. А на следующий день пришла депеша и для Минилая. Его ждали на погребении деда по материнской линии Катрея Критского. Ни о чем не подозревая, он немедля отправился в путь. И вот Парису и его свите представилась возможность разграбить дворец и похитить беззащитную Елену. С собой забрали они и елениного малыша Никастрата, а также рабыню-служанку Эфру, мать Тисея, а вот дочку Гермиону оставили в Спарте. Сразу возникает уйма вопросов. Похитили ли Елену против ее воли? Влюбилась ли она в Париса так, как люди влюбляются обычно? Оба они, как ни крути, были молоды и прекрасны собою. Или же все это подстроила Афродита, крепко помнившая о своем обещании? Разумеется, В некоторых пересказах этой истории богиня отправила сына своего Эрота в Спарту, чтобы пустил он стрелу в Елену, и та влюбилась в Париса. Стояла ли Афродита и за смертью Катрея тем внезапным событием, что так, кстати, отвлекло Минилая? Возможно, Катрей был сыном Миноса и Пасифаи. Его смерть от рук сына предрекли ему за много лет до этого, что не исключает участие Афродиты, но, несомненно, все усложняет. Случайное убийство Катрея, совершенное сыном его Алфеменом, действительно произошло в самое подходящее для Париса и планов Афродиты время. Уж так удачно все сложилось, что божественное вмешательство тут заподозрить можно запросто. Все эти вопросы возникали всегда, и их продолжат задавать до скончания времен. Однако с уверенностью можем сказать, что Парис отплыл, увозя с собой значительную часть дворцовых сокровищ Минелая, включая и величайшая из них — красавицу Елену. На обратном пути в Трою Парис останавливался на Кипре, в Египте. И Финикии. Финикийский царь Сидон гостеприимно увеселял его, и за все свои хлопоты был убит. Парис разворовал тамошнюю сокровищницу и продолжил путь в Трою, нагрузив все свои суда. Прямо Гекубу, Деефоба, Гектора и всю царственную семью Трои, явление Елены потрясло. Однако их расположила к ней ее обаяние, ослепила красота, а также зачаровали сокровища на кораблях, роскошь, добытая в спартии и финикии. Новую невесту Париса приняли во дворце с большим теплом. Кассандра бросилась объяснять им, что из-за присутствия Елены трое неминуемо будет уничтожено и все погибнут но ее словно бы никто не слышал. — Кровь, пламя, убийство, разруха и смерть! Всем нам! — надрывалась она. — Ну, за Елену! — провозгласил Прям, поднимая кубок с вином. — За Елену! — вскричали придворные. — За Елену Троянскую!